А после того, как вражеские командиры будут убиты, нашим воинам и вовсе не следует сражаться без крайней необходимости. Мы не можем рисковать нашими людьми. Вот мой приказ. Напасть на них, перебить побольше народу и бежать обратно. Командир Райан некоторое время стоял в раздумье. Наконец он заговорил. Мне самому все это очень странно, но, кажется, эти странные приемы могут действительно сработать. — Нашим ребятам все это сначала не понравится, но приказ они выполнят. Я им все объясню, и тогда, я уверен, они это воспримут лучше. Я сам прежде не слыхал ни о чем подобном, но я уверен, что и противник тоже. Он, наконец, улыбнулся. — Что ж, думаю, они здорово удивятся, это уж точно. Кэлен облегченно вздохнула. — Хорошо, я рада, что командир Голианского войска... что командир Голианского войска Срединных земель верит в успех дела. А теперь я прошу принести и набелить мое седло и упряжь, и поставь охрану около моей палатки, пока я буду внутри». Он изумленно посмотрел на нее. «Твое седло? Ну как же, мать исповедницы? неужели ты?» «Я не требую от своих людей того, что не делала бы сама. В первой битве ими должен кто-то командовать. Я возьму это на себя». Командир Райан пришел в ужас. «Мать-исповедница, но ведь ты женщина!» — пробормотал он. «И ты не дурнушка!» Он как бы невольно оглядел ее. «Мать-исповедница, прошу меня извинить!» — он умолк. «Не забывай, командир Райан, воины должны выполнять задания!» Он покраснел. «Но они же молодые мужчины, мать-исповедница! Нельзя же от них ожидать! Они еще молодые!» Он никак не мог подобрать нужные слова. — Они ничего не смогут поделать, мать-исповедница, прошу тебя. Это нарушит все правила приличия. Он умолк, надеясь, что дальше можно не объяснять. Она чуть заметно улыбнулась. — Командир, слышал ли ты легенду о Шахаре? Он покачал головой. — Так вот, когда шло объединение племен, которое завершилось созданием Тхары, то те, кто был инициатором объединения, Захватывали земли чужих племен, примерно так же, как сейчас имперский орден. Они предлагали всем союз или покоряли их силой оружия. Племя Шахари отказалось присоединиться к захватчикам. Люди этого племени сражались так яростно, что захватчики стали их бояться, хотя Шахари было в несколько раз меньше. Эти люди любили сражаться больше всего на свете, Они были бесстрашны до безрассудства и даже шли в бой обнаженными, в сильном возбуждении. Райан слушал рассказ Кэлен, раскрыв рот. Она продолжала. «Всем тхарианцам известна легенда о Шахаре, и все они боятся Шахари по сей день». Она помолчала немного. «Так что, если наши воины пойдут в бой вместе со мной, и это произойдет, то тем сильнее испугаются люди Ордена». Но я не думаю, что есть основания для беспокойства. У наших воинов будут заботы поважнее. Например, как остаться в живых». Опустив глаза, командир Райн ответил. «Прошу меня простить, мать исповедница, но все же мне это не очень нравится. Получается, что ты будешь подвергать себя опасности неизвестно ради чего». «Это неправда. Есть и более серьезные причины для того, что я собираюсь сделать. Во-первых... Когда ночью я бежал из вражеского лагеря, за мной погнались около пятидесяти человек. Дхрианцы не сомневаются, что эти воины настигли и убили меня. Командир насторожился. Ты хочешь сказать, что эти пятьдесят человек до сих пор ищут тебя? Нет, они погибли, все до единого. Но те, кто остался в лагере Ордена, не знают об этом. Когда они увидят меня всю белую, словно привидение... — Они, конечно, подумают, что я погибла, как и должно было случиться. А на них напал мой дух. Это напугает их еще больше. Неужели все пятьдесят? — пробормотал пораженный Райан. — А как же вторая причина? Кэлен немного помолчала. — Когда воины Ордена увидят меня, — начала она тихо, — то неважно, примут ли они меня за привидение или поймут, что я голая женщина верхом на коне. Они все равно будут смотреть на меня. А раз так, то они какое-то время не смогут убивать вас. Мы же сможем убивать их, пока они будут заняты другим. Для меня же главное — спасти как можно больше наших людей. Это мой долг перед ними». Некоторое время Райан смущенно молчал, опустив глаза. Потом он сказал, едва слышно.